Эпилог. «Мама, возьми ее, умоляю!» Склонив голову вниз с лестницы, звала Вика. Люси фыркала и недовольно трясла пушистой головкой. Ей тоже досталось от маленькой трехлетней негодяйки с невинными серыми глазками. «Алиса, ну что ты снова натворила?» Юлия выглянула из своей спальни. Малышка расплылась в довольной улыбке и потянула ручки к бабушке. «Забери ее хотя бы на час, у меня работа не готова», — кипятилась Виктория. «Вова же предлагал тебе оплатить диплом. Кто виноват, что ты отказалась от помощи?» Подхватывая на руки девочку, пожимала плечами мать. «Я хочу дописать работу сама, сама, понимаешь? Иначе какой из меня дизайнер, если Вова мне все оплатит?» «И почему каждый раз, когда ты произносишь слово «сама», я жутко напрягаюсь?» Юлия покачала головой и понесла Алису на первый этаж. «Идем гулять в беседку, моя дорогая. Сегодня прекрасная погода». Вика выдохнула и вернулась в свою комнату. Высунулась в распахнутое окно. Погода действительно стояла отличная. Поздняя весна распускалась и цвела, настраивая на романтику. Хотя какая ей романтика? Наконец-то тишина. И то счастье. Вика осмотрелась вокруг и зажмурилась. Все вверх дном. Уже третий год подряд. Как только они с Алисой приезжали погостить к маме, ее комната превращалась в царство хаоса детских игрушек. Вика покорно терпела капризы дочери. Но сегодня ей было очень тяжело. На носу защита диплома. А у нее сырой материал. Его просто необходимо привести в читаемое состояние. И составить презентацию со слайдами. Конечно, эти два года на факультете дизайна и интерьера дались ей нелегко. Муж возмущался, что она решилась поступать с грудным ребенком на руках. Мама плакала от обиды, что это не психология. Новорожденная Алиса вообще орала во всю глотку по поводу и без. «В этом она идеально похожа на тебя», — веселился отчим. «А во всем остальном копия Вовы». «Выискался юморист», — покачала головой Вика своим воспоминанием и вернулась к слайдам в ноутбуке. Ей просто надо сосредоточиться. У нее есть четкая цель, и она близка к ее воплощению. Вечером в Таганрог приехал Владимир. После ужина забрал ноутбук в просторную гостиную и сел доделывать слайды за Вику. Маленькую Алису надо было искупать и уложить спать, а бабушка, отчим и родной отец вызывали у малышки лишь веселье и никакого сна. Вика выбралась из своей комнаты два часа спустя. Устала, вздохнула, поправила пояс халата, подошла к мужу, склонившемуся над экраном ноутбука, и с нежностью обняла его за шею. — Спасибо! — шепнула тихо ему на ухо. Он потер глаза, поцеловал ее руки и продолжил обрабатывать слайды. — Смотри, они идут по номерам. Тебе почти ничего не надо будет запоминать. Просто читай таблицы на экране. А вот выводы придется озвучивать отдельно. «Я справлюсь, ведь я сама делала работу», — заверила его Вика. «Я буду рядом. Займу место в первом ряду». «Я знаю». «Если справишься, добро пожаловать ко мне в агентство. У нас открылась вакансия дизайнера». Он снова поцеловал ее руку. В глазах мелькали озорные искорки. На этот раз я не подведу тебя и не стану увольняться, пообещала Вика. А тебе просто некуда увольняться, из семьи не убежишь. Он рассмеялся и дернул ее на себя. Она не удержалась, потеряла равновесие, взвизгнув, повалилась ему на колени. На выходных поедем к бабушке. Она звонила сегодня, ждет, не дождется, когда мы привезем Алису. Говорит, купила ей какой-то набор для лепки мороженого из пластилина. «У меня в душе зашевелилась робкая надежда, что мы сможем сходить погулять без Алисы», положив голову ему на колени, мечтательно произнесла Вика. «Если, конечно, я переживу защиту диплома». «Хочешь, пока бабушка будет играть с Алисой, покатаемся на мотоцикле?» «И ты еще спрашиваешь, конечно же, хочу. А куда мы поедем?» «Закат догонять», — усмехнулся он едва слышно. Ощутил, как Вика обхватила его шею руками, как она прижалась к его груди, сначала осторожно, а потом крепче. Почти сразу почувствовал исходящее от нее тепло и нежный аромат тонких цветочных духов. По коже побежали мурашки. Повернул голову и улыбнулся ей. Она, смутившись, заулыбалась в ответ и на мгновение прижалась щекой к его плечу. Черный мотоцикл тронулся с места. Больше не было преград на пути к закату. Они мчались на запад, лавируя среди машин, постепенно оставляя позади город с надеждой догнать почти утонувшее в облаках оранжево-розовое солнце. Вика прижималась к мужу все сильнее, боясь дышать. Свежий весенний ветер трепал ее волосы, выбившиеся из-под шлема, ласкал лицо и руки а главное — рядом, совсем рядом был Владимир, и хотелось лететь вместе с ним к огромному солнцу, вот-вот собирающемуся исчезнуть за линией горизонта. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.